Александр Баяндин. Рассказы. Безвозмездный дар. Шорох ветвей и неугомонный птичий пересвист. Лес вокруг, без конца и края. Ни дорог, ни тропинок. Те, кто пробираются сюда, а таких, как ни странно, не так уж и мало, вынуждены всякий раз склоняться перед здешней властительницей. Ни топор, ни огонь не смеют коснуться ни единой веточки окрестных деревьев, ведь прогневав ее, окажешься один против всего окружающего мира, необъятного, зеленого, нетронутого мира. Даже удивительно, как удалось воздвигнуть этот не столь уж и маленький домик, а вернее храм. Впрочем, по воле хранительницы лесов расступаются деревья, Говорят человеческим языком звери и птицы, и происходит множество иных, не менее поразительных чудес. Храмы ее лишь кажутся затерянными в бескрайних просторах лесов и джунглей, ведь даже без прислуживающих ей жрецов никто не осмелится назвать их заброшенными. Путник пробирался к труднодоступной цели путешествия, как и многие до него, пешком. Ближайшее поселение в двадцати пяти километрах отсюда. Что такое двадцать пять километров в лесу, где все направления едины? Бесконечность. В особенности, если хозяйка храма не пожелает пропустить тебя в святая святых. О том, чтобы добраться пробраться сюда верхом, не могло быть и речи. Да и не всякий конь не сбросит всадника, заметив украшенные вечно зелеными, никогда не увидающими ветвями ивы, стены и колонны. С некоторых пор хранительницы лесов не любит всадников, приближающихся к ее жилищу. Отчего это так, никто не знает. Пробираясь едва заметными просветами межплотно вставших деревьев, путник уповал лишь на благорасположение хранительницы, как и в предыдущий раз. Однако в тот раз он, увлекшись разговорами с охотниками, пригласившими его к костру, не произнес надлежащего приветствия, начиная трапезу, и бродил три последующих дня по молчаливой, не принимающей его зеленой пустоте. Подлинной пустыне, потому что ни ягод, ни съедобных кореньев, ни грибов было уже не отыскать. Чужих здесь не любят. На сей раз к нему были благосклонны, и крыша храма, дом, всегда открытый для тех, кто попросит приюта, Показалось на глаза в должный срок. Превосходно. Остановимся здесь и далее в путь. Тысячи и тысячи храмов разбросаны там и сям по великому восточному лесу. Произносить его имя вслух не полагается вступившему под зеленые своды. Какими бы странными ни казались здешние обычаи, лишь глупец пренебрежет ими. Однако, когда заросли колючих кустов, словно бы сами разошлись в стороны, открывая храм во всем его великолепии, путник услышал совершенно неуместный здесь звук, и понял, что удача вновь улыбнулась ему. Последний раз улыбку эту он изозрел лет пять назад, да и то, скорее уж это была усмешка. Молоточек, постукивающий по камню, по металлу, вновь по камню, и слабый, но явственный запах горячего железа, Славно, не правда ли? Во владении хранительницы лесов. И как только занесло сюда кузнеца. Путник уже знал ответы на эти вопросы. Во всяком случае, на некоторые. Усмехнувшись про себя, ибо лес сейчас наблюдает, за ним пристально наблюдает. Путник поклонился, как полагается, стенам храма и окружающему лесу, и повесил еще одну зеленую ленточку на росший перед входом куст шиповника, вошел внутрь. Сколько у паломников не почтили своим вниманием храм, всегда отыщется место для каждого из них. Как это получается, никто так и не выяснил, да и невозможно постичь древнюю силу, что превыше сил смертных. Путник прошел мимо приоткрытой двери, из-за которой доносился звук молотка. и переступил порог следующий. Комнаты, которые храм предлагал гостям, конечно, не могли сравниться роскошью со столичными гостиницами. Уют был весьма символическим, однако и на простой деревянной мебели можно было превосходно провести время в медитациях, беседах, на подобающие темы или же во сне. Путник, не торопясь, привел себя в порядок, ему не терпелось поговорить со вторым постояльцем храма. Но предыдущие попытки доказали, что проявлять нетерпение и пытаться добиваться своего во что бы то ни стало, тщетны. Лишь одно боги ценит превыше всего – умение отказаться от своих желаний, притязаний и стремлений. Тот, кто желает достичь цели во что бы то ни стало, искренен только в этом желании. Дверей в коридоре было лишь две. Два постояльца, две двери. Впрочем, когда приходило время празднеств, здесь можно было встретить сотни и даже тысячи гостей, и все равно достаточно сделать всего несколько шагов, чтобы добраться до кого угодно из них. Немало магов ломали головы, сились разрешить эту загадку, но тщетно. В подобные вещи надо просто верить, нельзя же не верить в то, что видишь собственными глазами. Путник подошел к приоткрытой дверце и прислушался. Кто-то набивал песенку низким голосом. Дверца приоткрыта, значит можно входить. Путник, тем не менее, постучал. Стук молоточка немедленно стих. «Войдите», — отозвался голос. Чтобы последовать приглашению, вновь прибывшему пришлось сильно наклонить голову. «Я вижу, князь, ты все же одержим своей идеей», — услышал путник вместо приветствия. Его собеседник был чуть выше полутора метров ростом, с коротко остриженной, ухоженной бородкой и широким лицом. Одежды его нельзя было назвать пышными, но и скромными они тоже не были. В углу комнаты, а вернее сказать кузницы, мастерской, жарко пылал огонь. Огонь этот никогда не гаснет. Еще одна небольшая тайна, проникнуть в которую никто не берется. Я уже не князь. Отозвался путник устало, опускаясь на стоявший поблизости табурет. Мне казалось, что я отвык удивляться, и вот я снова вижу Дариона, вдали от собственного народа, вне своих подземных городов, и вновь удивлен. Собеседник его отложил в сторону неоконченные изделия, ажурный венец, украшенный изящно выполненными листьями дуба и серебряных нитей, и, тяжело вздохнув, повернулся гости лицом. Немногие, живущие на поверхности земли, могут сказать, что видели Дариона собственными глазами. Да не так уж это и сложно. Вовсе не похоже на не на уродливых, жадных и злокозненных карликов, какими часто предстоит в сказках и преданиях. «В таком случае удивиться должен я, Авельдар», – отозвался кузнец. «Я вижу, ты теперь истинный служитель хранительницы. «Невероятно». Чтобы человек оставил все блага, которые дарует власть над себе подобными, и добился милости. Ее! Дарион покачал головой и улыбнулся. Улыбка была не без ехидства. То же самое когда-то говорил и я, ответил путник, не изменившись в лице. Дарион, отринувший собственных подземных богов и поселившийся в лесу, не менее загадочно, — Мои боги вовсе не подземные, — отозвался Авельдар, вытирая руки о фартук. — Ты проделал напрасный путь, князь. Ты уже исчерпался все способы убедить меня. Или ты просто пришел поговорить о путях ее, о красоте леса, о слиянии с природой, о превратностях жизни? — Изволь, я составлю тебе компанию. И они уселись друг напротив друга на низеньком стуле. Дорион разлил вино в тонкие, необычайно красивые и невесомые бокалы, и, воздав должные хвалы госпожа этого дома, устремил взгляд куда-то сквозь собеседника, время от времени отпивая из бокала. События прошлого представали перед ним. К ним же возвращался и вновь прибывший паломник, также не торопившийся нарушить молчание. «Я знаю, что ты Авельтар», Мастер по камню и металлу, получивший благословение хранительницы, услышал путник свой голос. Давно это было. Шесть лет назад или десять. Годы ушли прочь, пропали, как вылитая на песок вода. Напрасно кажется, что человек учится только в детстве. Обучение не прекращается никогда». «Ты знаешь мое имя, уважаемый», — отозвался тогда Дарион, бросив короткий взгляд на богато украшенный походный плащ своего гостя. «Но я не могу назвать твоего». «Я — Эниант, князь Равельта», — было ответом. «Моя страна находится поблизости от трех великих государств долины Вереньен. Моя просьба покажется тебе очень необычной». чего же?» — Дарион пожал плечами. «Я знаю, что тебе нужно». «Тебе нужно оружие, не знающее себе равных. Тебе нужны доспехи и украшения, достойные твоей супруги». «Это, конечно, в первую очередь». «Ответь, прав ли я?» И повернулся к рабочему столу, на котором на куске бархата лежал прекрасный, сияющий, словно солнце, кинжал. «Верно, говорят, что дрионы не знают ни титулов, ни вежливости», ответил князь, поморщившись. «Верно, мастер, мне нужно и это». Но не только и не столько. Равельд осаждают нечестивцы, поклоняющиеся темным владыкам, и обычное, да и магическое оружие не способно отразить эту угрозу. Дерион вздрогнул и вновь повернулся к собеседнику. «Милость хранительницы нельзя получить просто так», – произнес он медленно. «И оружие, освещенное ею, не принесет удачи тому, кто приобретет его, как бы дорого не было заплачено». Ты должен знать это, князь. «Я знаю», — отвечал Иниант устало, — «потому и прошу тебя гораздо большим. Мне, конечно, не открыто, как ты получил благословение хранительницы, но ведомо мне, что его можно передать другому». Наступило долгое молчание. «Ты сошел с ума», — медленно и ровно поговорил Авельтар. «Ты сам не знаешь, чего добиваешься». «Хочешь ли узнать, что именно это за благословение?» Князь рассмеялся. «Нет, Дарион, ты действительно обо мне очень низкого мнения. Чего будет стоить этот дар, если я буду знать о нем заранее?» «Нет, мне он нужен таков, каков он есть, со всеми преимуществами и недостатками. Я согласен на все, иначе моя страна уйдет в небытие». Дарион долго думал, сжимая в руке резец. «Я дам тебе ответ завтра», — ответил он, чуть поджав губы. «Пока же прошу быть моим гостем. Может быть, после этой одной глупой легенды о дарионах будет меньше». Князь молча поклонился. «Да», — произнес Авельтар, — «знаю, что оба они видели сейчас одно и то же». А потом я ответил, что никогда не соглашусь. «И я чуть не зарубил тебя на месте», — усмехнулся Иниант. После чего чудом добрался до своих владений. Ответь мне, от отчего ты был настолько уверен, что я тебя не трону? Ты так стремился к своей цели, что не мог себе позволить навсегда потерять ее, ответил тот, не раздумывая. Хоть и был Дрион на две главы ниже человека, не оставалось никаких сомнений, кто из них на кого глядит сверху вниз. Впрочем, ты сейчас к ней стремишься, добавил Авельтар, осторожно возвращая богал на стол. Должно быть, не потеряла еще надежды. Мне право становится интересно. «Узнаешь в свое время», — было ответом. Иниант поставил на стол бутыль вина в потертой тресняковой оплетке. «Прошу, Авельтар, теперь угощаю я. Пей, поскольку должно быть это последнее вино из Равельта. За прошедшие года наши владения сильно уменьшились, и нас не втаптывают в пыль только потому, что уже не считают серьезными противниками». Впрочем, все вершится по воле богов. Вино пили молча. Отменно, похвалил Дарион некоторое время спустя. Я бы с ней зашел до твоей просьбы, хотя бы ради этого вина, но выбор сделан Эниант. и времени у тебя осталось совсем немного, несколько дней не более. По воле богов, медленно повторил тот, кого Дарион именовал князем. Мне было предсказано, что жить я буду очень долго и прославлюсь, однако я был вынужден оставить княжество сыну, поскольку твое дарел упрямство вынудило меня пожертвовать почти всем. если я потерплю неудачу и в этот раз, то вернусь домой хотя бы для того, чтобы повесить пририцателя и вновь наполнил покалы в следующий раз ты попытался мне угрожать. тихо произнес Абельтар, когда морщины мало-помалу покинули лопы Сейчас, конечно же, это кажется смешным. В тот раз князь был одет уже попроще, возможно, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Надо было бы проклинать того, кто воздвиг так много храмов владычиц и лесов. Ну как осмелишься даже думать о подобных проклятиях в таком месте? Непостижимо было, зачем Дарион постоянно переезжает с места на место из храма в храм, продолжая оставлять после себя украшения и храмовую утварь неслыханной красоты. Просто так, не получая за это ни единого медика. «Я узнал тебя», — услышал он. «Если надеешься вновь уговорить меня, князь, то лучше уезжай немедленно. Мне некуда торопиться, но время, потраченное на бессмысленные разговоры, невосполнимая потеря». Князь, однако, не спешил впадать в ярость и, произнеся положенные формулы приветствия, уселся рядом. «Кроме уговоров, иногда помогает сила», — произнес он тихо. Мастер на миг широко открыл глаза. «Ты угрожаешь мне?» — осведомился он недоверчиво. «Здесь? В храме?» «Повтори, пожалуйста, я не верю собственным ушам». «Я не собираюсь угрожать тебе», — столь же тихо и бесцветно добавил Инян. Но я знаю, кому можно угрожать, так, чтобы ты мог считаться с моими неприятностями. «И ты собираешься получить благословение подобным образом», – Дрион недоуменно покачал головой. «Видимо, дела твои действительно столь плохи, что ты решился на такое». «Хорошо. Мы поговорим об этом завтра». «Но завтра», – повторил Дрион и скрылся за дверью, которую плотно закрыл за собой. Иньян некоторое время смотрел в ярко-оранжевый горна, после чего опустил локти на колени и закрыл ладонями лицо. Легче от этого не становилось. Я сказал, что все мои родственники давно попрощались со мной. Да, подтвердил Иньян с чувством. И я подумал даже, не осталось ничего, чем можно было бы заставить тебя отказаться от дара в мою пользу. Так оно и есть. — ответил Авельтар, довольно улыбаясь. «Я сочувствую твоим бедам, князь. Но не проще ли положиться на милость богов? Они любят шутить с нами шутки, но пытаться рисковать всем, чтобы пойти им наперекор ради приходящих благ этой жизни?» И он покачал головой. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «И все же я надеюсь», — повторил Ниант. «Ну что, Авельтар, могу ли я попытаться еще раз?» «Завтра!» – произнес Дарион, вставая из-за стола. «Боишься, что я убегу, князь?» «Напрасно! Бежать мне некуда!» И нянду усмехнулся, но возражать не стал. «Во всяком случае, у меня достойный противник!» – молвил он, наклоняя голову. «У человека есть только один противник!» – возразил Авильтар, аккуратно складывая инструменты в ящичек. «Он сам!» «Добрых снов, князь! Завтра будет чудесный день!» Проснулся Нян чуть свет и тихонько прокрался к выходу из храма. Из комнаты мастерской Дариона уже доносилась знакомая песенка и «Тихий лязг металла о металл». «Я узнал, что твой дар иссякнет, едва ты создашь тысячу предметов во имя хранительницы», начал князь с удовлетворением, отметив, что Дарион вздрогнул. «Откуда ты знаешь?» – спросила Вильтар глухим голосом. «Боги, как было вчера отмечено», «Любит шутить», — ответил Иниант, осторожно опуская на пол просторную сумку. «Тебе, вероятно, сказали, что никто не узнает об этом». «Увы, я узнал. Венец, который ты заканчиваешь, — тысячный предмет». «Верно», — кивнул мастер. «Надеюсь, ты не собираешься мешать мне заканчивать его». «Ни в коем случае», — помотал головой Иниант. «Но я помешаю тебе, как ты правильно догадался. Смотри». и он открыл сумку, и на стол легло ожерелье. Не было в нем ни крупинки золота, ни единого драгоценного камня, Бронза и речная галька, но невозможно было оторвать глаз от этого произведения искусства. — Узнал, я вижу, — еще раз усмехнулся Ниант. Скверная была усмешка. — Я купил его. Купил за большие деньги. И теперь... Пораженный Дарион не успел даже пошевелиться, Видимо, молоток уже был у Инианта под рукой. Один точный удар, и лишь безжизненные брызги камня и сплющенная бронзовая змейка напоминали о некогда прекрасном украшении. «Итак, не тысяча, а девятьсот девяносто девять!» – подвел итоги Иниант. А Вильтар пытался что-то сказать и не мог. Губы не повиновались ему. Он никак не мог поверить в то, чему оказался свидетелем. «Продолжаем». «Вот перстень! Изумительная вещь! И если я сейчас...» Он занес молоток. «Довольно!» — произнес Дреон едва слышно. «Прекрати, Ниант!» И словно стон узника, подвергшегося жесточайшим пыткам. «Я согласен!» И уже в спину удаляющемуся человеку. «Не стоило его разбивать! Она уже умерла! С той минуты, как ты купил его, чтобы убить!» Они стояли у главного алтаря. Человек по левую руку, Дарион по правую. «Последний шанс передумать», — напомнил Дарион, с лица которого казалась улыбка, исчезла навсегда. «Я и так совершил слишком много недоброго», — был ответом «поздно отступать». Авельтар вздохнул. «Я, Авельтар, из рода Аверанд, взываю к тебе, повелительница лесов, и...» Бывший князь почти не слышал. Теперь, когда сумасшедшее желание его исполнялось, он ощущал страшную усталость. Десять с лишним лет, и сколько еще времени пройдет, прежде чем он сумеет что-то противопоставить темно-сиреневым клинкам захватчиков. Здесь, посреди нетронутого спокойствия вечного леса, о подобном думать не хотелось. А ведь придется. И прошу передать ему ту ношу, что все эти годы была моей судьбой. Простые слова. Слова как слова. Словно сотни иголочек начали покалывать кожу неанта. Вскоре это прошло. «Случилось», — произнес он, не веря собственной удаче. «Я... я тоже кузнец, Авельтар! Я тоже способен создавать... многое... теперь...» Он вытер от лба. Дарион молча кивнул, поклонился изваянию богини и решительным шагом направился прочь из святилища. «Благодарю тебя!» — донеслось ему вслед. «И прости за то, что я сделал!» А Вильтар в последний раз встретился с Инянтом взглядом. «Скорее уж я должен извиниться!» — пожал он плечами. «Прощай, князь, и удачи тебе!» «Сегодня же отправлюсь домой!» Иниант говорил в возбуждении сам с собой, торопливо собирая вещи. «Храм уже воздвигнут! Останусь там и...» Он услышал, как скрипнула дверь комнаты Дриона. Сейчас она сольется со стеной, и не будет уже ни единого намека на мастерскую, что так долго находилось внутри. Или недолго. В самом ли деле Дрион обретался десяток лет именно здесь? Боги любят шутить, это точно. Из окна своей комнатки Ильниант увидел, как мрачная, словно туча, Дорион выходит на улицу, поднимая через взгляд к небесам и осторожно прикасается к листьям шиповника, словно видит их впервые в жизни. Так убиваться из-за ожерелья. Наверное, правду говорят о том, что всю душу вкладывают, подземный народ, в то, что выходит у них из рук. А самим им ничего не остается. Когда князь намекал, что в состоянии оставить Дриона безо всех родственников и друзей, то ты глазом не моргнул. Нет. люди, они есть есть люди. «Благодарю тебя, хранительница!» — громко произнес Иниант, закрывая за собой дверь. Та, однако, исчезать не спешила. Впрочем, должна же оставаться хотя бы одна комната, верно? «Сегодня ты спасла мою страну. Мы вечно будем возносить тебе восхваление». Какое бы время года ни стояло на улице, внутри храма всегда пахло осенью. Отчего неизвестно. Может от того, что осенью все краски гораздо ярче, и даже самым беспечным становится ясно, что впереди безмолвие и холод. Не время предаваться печали. Князь спустился по ступенькам. Должно быть солнце закрыло тучей. Огромной же должна быть эта туча, а ведь утро выдалось таким ясным. Он поднял голову, и едва не закричала от ужаса. Небо наливалось кровью. Над самыми верхушками деревьев потекли, сгущаясь плотной лентой облаков, тяжелых, наливающихся водой и гневом. Дождь, что пойдет из них, будет кровавым дождем. Что это? Прошетал князь, оборачиваясь, и на сей раз не смогут сдержать крик изумления и страха. Все вокруг преображалось, Все, кроме храма. Куст шиповника почернел. Цветы его издавали густой, приторный аромат, от которого возникали видения долгой отвратительной смерти. Листья по краям покрывались шипами, а посередине каждого цветка прорезался глаз. Багровый, злобный, неотступно следящий. Ноги словно обожгло жидким огнем. Трава тоже преобразилась. На вид она оставалась мягкой и приветливой, но, касаясь кожи, немедленно прожигала ее. Отшвырнув сумку, князь кинулся назад в храм. Он бросился на зиму мраморных ног богини и долгое время не осмеливался поднять глаза. «За что?» — спросил он шепотом. Ведь, «Ведь жрецы так восхищались тем, что я задумал. Что же на самом деле ты хотела от него, хранительница?» Но вопросы оставались без ответа. Вильтар проводил его взглядом. «Я предупреждал тебя», — произнес он тихо. «Отчего вы все так убеждены, что каждый дар — это благословение?» Он тоже не получил ответа. Вокруг все было настоящим, зеленым и приветливым. Как приятно прикасаться к стволам деревьев, не опасаясь ядовитого укуса, и слушать пение птиц, не ожидая каждый момент нападения. «Боги любят шутить», — повторила Вильтар себе под нос. Но только другие боги могут оценить эти шутки по достоинству. С собой у него были только инструменты, незаконченный венец и немного провизии. И бесконечный лес впереди. Конец рассказа.